Глава девятая Эпиграф Бедный малют, кому метроль. Прячась в шляпе волшебника, он превратился в очень странного зверька. Тови Янсен «И как это следует понимать?» Холодно осведомился наместник, переводя взгляд с двух тел, распластанных на полу, на сидящего рядом первосвященника Джарефа. Это нормальный ход посвящения? <священ> М -м не совсем. Глава Ордена избегал смотреть в разноцветные глаза Божьего посланника, сосредоточив свое внимание на суете вокруг лежащих. Адепты часто теряют сознание на третьей ступени, особенно если пытаются сопротивляться. Разделение происходит до них очень болезненно, и в момент окончательного очищения они испытывают небывалые силы потрясения.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 в прошлом закоренелого грешника и коварного врага. На скамеечке старший служитель отпаивал горячим чаем бедного мастера ступени. Чуть поодаль два ученика мастера собирали ритуальные предметы и зелья, сверяясь со списком и переругиваясь на весь храм. — Не поймите меня превратно, господин наместник! — кратчего произнес Джарев. — Но волю повелителя мы узнаем только из ваших уст! «Ты намекаешь, что я могу исказить волю повелителя или солгать?» Харгана подбросила на месте словно от удара. Крылья под плащом непроизвольно дернулись, губы сами собой раздвинулись в злобный оскал, так пугающий некоторых подданных. «Как можно?» Еще вкратчивее и почтительнее прошептал глава ордена и пояснил доверительно, понизив голос. «Я намекаю, что было бы полезно для укрепления веры и искоренения сомнений. искоренения Если бы, скажем, делегация избранных братьев, самых заслуженных и проверенных, разумеется, и не ниже пятой ступени, удостоилась чести совершить паломничество в чертоге повелителя и лицезреть его божественный лик своими глазами. Поймите правильно, ведь все воинство, которое вы провели с собой, ваши военачальники с повадками разбойников, вампиры и солдаты-гиганты, даже лоботряс ученик, все они видели повелителя своими глазами.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 Мы вернемся через десять минут, чтобы все было готово к его отбытию домой. Следующие два дня мастера не тревожить. Он будет отдыхать. Благодарю, господин наместник, слабо улыбнулся мастер ступени. Я живу здесь, в храме. Кто так решил? А, неважно. Я прикажу найти тебе более подходящее жилье. А сейчас подойди ко мне. На ходу натягивая протянутую мантию, Мастер, молча, с абсолютно бесстрастным взглядом, не выражающим ни радости, ни малейшего недовольства, шагнул в серый туман. «Садись, брат!» Харган придвинул поближе к указанному дивану высокий и жесткий стул и уселся верхом, чтобы не помять крылья. «Я не задержу тебя долго. Скажи, сегодняшняя церемония действительно прошла успешно, как предполагает брат Джареф?» «Да, все прошло как положено».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 Так ощущается только окончательное разделение, и происходит это только с теми, кого ломают. Кто пытается обмануть братьев, таит злые помыслы. Закономерная плата за двуличие. Те, кто проходит посвящение действительно добровольно и подобающе подготовившись, ничего подобного не ощущают. Значит, посвященный третьей ступени и выше всегда чист в своих помыслах и абсолютно предан ордену? Да.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 «Нет», — уверенно отчеканил Харган, давая понять, что требует внятного и недвусмысленного объяснения. Жрец открыл глаза и, как показалось демону, сначала демонстративно покосился на дверь, затем на окно. «Сохранив личность, адепты сохраняют и все ее пороки, если таковые имелись. Зависть, жадность, честолюбие могут быть свойственны посвященным на любой ступени».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 — Подойди, брат, я отошлю тебя обратно в храм. Мастер ступени тяжело поднялся с дивана и, приблизившись, еле слышно произнес, на этот раз глядя прямо в раноцветные глаза наместника. — Все, что касается первосвященника Джарефа, обсудите с братом Шеларом. Лжецый интриган разберется в этом вопросе лучше, чем скромный настройщик душ. — Док Шакирифф был, как обычно, пьян, из-за чего перестарался с обезболиванием настолько, что нормальный человеческий ребенок загнулся бы от передоза. Эльф как-то пережил и это. Помнится, Толик не раз говорил, что они живучие не по-людски. Не врал такие. Кангрым опасался, что помимо ошибок в дозировке, док еще и руки-ноги бедолаги неправильно сложит. Но с этим вроде обошлось. А что было делать? хаши и ее коллеги из больницы Оазиса нипочем не стали бы тратить время и медикаменты на какого-то мутанта с пустошей. Ведь по им понятиям, существо с такими ушами — мутант. А кто ж еще? Мало того, еще и дикарь, скорее всего, раз светлая. Со всех сторон недочеловек, недостойный жить на этом свете. Вот и пришлось обратиться к доку Керифу. Он хоть и пьяница и практикует подпольно без лицензии, и в дозировке путается, но в помощи никому не отказывает. Можно было, конечно, и к миссионерам сонуться, и на базу отправить, но поразмыслив, Кангрим решил этого не делать. Даже если думать о людях хорошо и предположить, что потерявшегося подростка-эльфа честно вернутся родичам, неприятности все равно будут. Эльфы не приминут повонять, что какой-то тупой и, наверное, пьяный человек ребенка машиной переехал. Какие-нибудь важные лица... которым придется это выслушать, вставят в фитиль руководству лавочки. А те, в свою очередь, отыграются на непосредственном виновнике. И всем упомянутым будет трижды наплевать, виноват ли несчастный водитель в том, что некоторые ушастые пешеходы вываливаются из телепорта прямо под колеса. Но еще сильнее, чем возможны дипломатические неурядицы, насторожили Витьку наручники. Подозрительно все это выглядело. Эльфы при всех своих странностях до сих пор не были замечены в жестоком обращении с детьми. Забыть о своих чадах они могут запросто, но намеренно издеваться – ни за что. Даже если бы парнишка провинился и загремел в ихнюю эльфийскую каталажку, его никогда, ни при каких обстоятельствах не стали бы держать немытым и нечесанным. Это у них свято. Больше похоже, что держали его в этих наручниках как раз люди. Причем не в лучших условиях. Какой-то грязный кануриан на соломе, да еще и били, кажется, более чем подозрительно. Нет уж, лучше никому ничего не говорить, а сначала дождаться, когда оклемается и сам объяснит, в чем дело. И если что-то не так, связаться с столиком, пусть посоветует как лучше. Стараниями нетрезвого целителя бедный мальчишка пришел в сознание только через сутки. Если, конечно, считать сознанием полуоткрытые глаза и бессвязные стоны. Давать ему еще какие-то медикаменты Витька не рискнул. Решил дождаться, когда окончательно оправится от предыдущих. Остаток ночи провел без сна, прислушиваясь к каждому звуку и по минутам поглядывая. Не помирает ли случай? Первые членораздельные слова потерпевший произнес только к утру. И, к удивлению Канграма, вовсе не по-эльфийски. Языком дивного народа Витька, конечно, не владел, но неоднократно слышал эльфийские баллады в исполнении Пьяного Толика. И на слух легко узнал бы знакомую речь. Юный эльф совершенно точно изъяснялся не на родном языке. Вот это номер! удивился Витька, уже представляя себе секретные питомники, похищения маленьких эльфят, тайные проекты спецслужб и прочие ужасти, достойные средненького боевичка. На всякий случай он прощелкал все дорожки своего лингводекодера, а ось какой-то из языков знакомый попадется. И надо же!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 Ну, на первой – рабочий, понятное дело, основной язык конфедерации. На второй, третий и четвертый – вспомогательные, несколько наречий местных племен. На пятой – французский, на шестой – итальянский, с миссионерами общаться. Седьмая и восьмая, по идее, должны быть запасными, для разового пользования. Но с каких-то порн седьмой он пользоваться перестал, и запечатленный на ней язык не переустанавливал. А почему, интересно? — Ах да, башка бестолковая, пить меньше надо. Это Макс его попросил седьмую оставить, а язык на ней тот самый, на котором говорил долговязый приятель Толика. — Ну, ни хрена ж себе расклад получается. Значит, этот эльф не с Псилона, а с Дельты? — С той самой Дельты, где все так плохо, как рассказывает Толик. — Потому, наверное, и в наручниках был. — А как же он тогда телепортировался? Вроде для этого руки нужны. «Откуда ж ты такой взялся?» В задумчивости покачал головой Кангром, даже не заметив, что произнес эти слова вслух. Эльф оторвался от кружки и насторожился. «А куда я попал?» «Как тебе сказать?» Витька растерялся. Он вовсе не так собирался начать разговор. Как, он еще не придумал, но точно не так. «В общем, это не самый лучший из миров. Неприветливый, опасный и очень жестокий.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 и темные глазища опять настороженно уставились на подозрительного дядьку в драной майке. Только теперь взгляд эльфа стал острым, любопытным, незатуманенным болью. «Если я в другом мире, откуда ты знаешь наш язык? Тебе уже попадались раньше люди из моего мира? Как ты определил...» «Подожди, не сыпь вопросами», — перебил Витька. «Какой сообразительный парнишка! Даром, что лбом стекло расколотил, мозги ничуть не пострадали». Котелок варит, как положено. Это ж надо такую черепушку бронебойную иметь. Давай по порядку. Я твоего языка не знаю. Мы понимаем друг друга на понятийном уровне. Принцип объяснить я не смогу, знаний не хватает. Да и тебе лучше не кипятить мозги такими проблемами. Все равно не поймешь. Лучше растолкуй мне, откуда ты вывалился на дорогу. А это была дорога? В голосе юного эльфа проскользнуло едва уловимое ехидство. «Машина ехала, значит, дорога», — уверенно заявил Кангрен. «Так откуда?» «Из телепорта. Ты знаешь, что это такое? А то, если объяснять, боюсь, не поймешь». «Знаю. Даже знаю, что телепорт делается руками, а у тебя они были скованы за спиной». «Из чужого телепорта», — терпеливо растолковал мальчишка.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 Намек ничуть не смутил малолетнего героя. — Маг, лишенный силы, легкая добыча, — совершенно серьезно объяснил он. — Но сейчас моя сила при мне, и я очень зол на кое-кого. — Ага, так ты маг. Собственно, Витька в этом и не сомневался, только не был уверен, с какого возраста эльфы умеют пользоваться своим даром осознанно и квалифицированно. — А что ты умеешь? Например, сам себе чем-то помочь можешь?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 Только больше на других, не на себя. Кстати, он опять с усмехнулся. Умею снимать похмелье. Да тебе просто цены нет, а тараканов вывести сможешь? Сжечь или утопить, предложил на выбор добрый волшебник. А чтобы они сами передохли. Не та школа, с честным сожалением признался Эльф. В основном я работаю с водой, воздухом и пятой стихией. ангром поскрыв затылок я так понимаю отрихтовать мою машину ты тоже не сможешь придется по дедовски руками, а между мирами ходить можешь ну там позвать кого нибудь из своих на помощь или хоть лекарств нормальных достать да и потом когда поправишься тебе же надо будет как-то вернуться не пробовал с сожалением вздохнул мальчишка, будь у меня все конечности целы я бы рискнул на знакомые ориентиры, но в таком виде Знаешь, у меня один знакомый вот так потерялся между мирами. Несколько дней прыгал, пока до своего добрался. Да уж в какие переделки он при этом попадал. Страшно, что вообще жив остался. Нет, пожалуй, сначала руку сращу а потом попробую. Надо же было так неудачно выпасть. Время-то идет. Он явно собирался сказать что-то еще, но вдруг умолк, словно спохватившись. А не лишним ли будет это что-то? Не торопится пацан доверять всяким малознакомым дядькам. Осторожничает. — Ладно, — закричил Конгрэм, поднимаясь, — ты тут лежи и отдыхай, а мне пора лавку открывать. Что понадобится, зови. Как тебя звать, кстати? — Как хочешь, так и зови. То есть меня на самом деле Мафеем зовут, но ты назови как-нибудь по-местному, чтобы внимание не привлекать. А тебя? — Вик. По возможности, имена агентам старались сохранять. а В Витькином случае легенда о дикарском происхождении допускала любые вольности. — Люди еще морковкой кличут. Разумеется, мальчишка не удержал усмешку. — Добрые люди, — хихикнул он, — великодушные. Могли ведь и апельсинкой прозвать.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 с ней позволительно довольной и злорадной мордой, что брат Шилар проснулся еще в три часа по полудню, имел долгий разговор с главой ордена и в настоящий момент приступил к послушанию, драет щеткой с мылом полы в зале церемонии. От такой наглости наместника сатанил. У них, значит, там полы помыть некому, а что у божьего посланника, который день плавятся мозги от дел державных, дальнейшая стратегия до сих пор не проработана и два стола завалены доносами, «Потому что верных людей не хватает. На это им начхать?» Не позаботившись даже о переодевании, он вломился в храм, клацая зубами, хлопая крыльями и дергая уцелевшей половинкой хвоста. Проорал брату Джарефу прямо в глаза свое мнение об боевой избранности и заслуженности, а зато об умственных способностях и сомнительном понимании, что есть благо ордена. Брату Шилару велел отправляться домой. Привести себя в порядок и завтра утром явиться во дворец распоряжение наместника. Абсолютно бесстрастный брат Шилар, пожалуй, единственный, кто не испытал трепета перед разгневанным начальством, флегматично отжал тряпку, сложил вчетверо уголок к уголку и аккуратно повесил на край ведра, в котором часов не надлежит явиться. Наместник тихонько закрыл пасть и опустил крылья. Мало того, что сам вопрос поставил его в тупик, и Бахарган еще не знал, что будет делать завтра утром. Голос, каким это было произнесено, неживой, лишенный каких бы то ни было интонаций, потрясал и озадачивал. Голос и еще глаза, пустые, бесцветные, как у старой выгоревшей куклы. — в семь тридцать, — Набум бросил на месик, чтобы не выглядеть глупо перед подданными. Брат Джареф, похоже, только этого и ждет. Что-то подозрительно довольное у него усмешка, как бы он ни старался придать ей вид доброжелательной улыбки. А если со временем что-то не получится, Шилар подождет, не переломится. Еще вопрос. Слушаю. Где находится место, которое отныне будет мне домом? А чтоб тебе! Надо было заранее подумать, куда девать бывшего короля, выселенного из своих покоев. Где же он ночевал в последний раз? Где-то во дворце, оттуда его и забрали. Он еще говорил, переночую в комнате. Кого? А потом перееду... куда? Ох, и память у вас, божий посланник. удивительно, что Джареф так ухмыляется. — Пойдем. решительно приказал Харган, не в силах вспомнить и не желая опять позориться перед подданным. — Во дворце объяснил. Брат Шелар молча шагнул в телепорт, вытянув руки по швам и глядя строго перед собой. Избавившись от лишних свидетелей, наместник сложил крылья и, уже не таясь, спросил. — А где ты собирался жить? Мы с тобой, кажется, это обсуждали. — Да. Так же холодно и бесстрастно кивнул Шелар. — Предполагалось, что я перееду в дом моего кузена, который уехал на север и вряд ли вернется.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 Вот почему он послал Шеллара мыть полы, и вот почему так ухмылялся. Предвкушал, как глупо будет выглядеть Божий послание, когда разберется, в чем дело, и сам приведет идиота обратно. Полы скрести. Что ж, наместнику тоже приятно будет видеть лицо брата Джарефа, когда тот узнает о своей ошибке. Как бы не вел себя брат Шилар, мозги у него на месте. По крайней мере, память не изменяет. «А ко мне, что мы там обсуждали насчет целесообразности?» Вопрос стоял таким образом. Что будет дешевле для казны? Предоставить мне помещение во дворце или обеспечить спецтранспортом для перемещения по городу, так как мое появление на улицах будет привлекать нездоровое внимание населения и, возможно, тайных врагов Ордена. Я намеревался подсчитать это на следующее утро. «Точно!» Именно об этом и шла речь. «Подсчитай сейчас», — видял Харган, намереваясь одним махом решить два вопроса. Куда девать нового советника и не разучился ли этот советник складывать и умножать. Брат шалар замер, уставившись поверх головы наместника. Подумал, затем принялся задавать идиотские вопросы. О численности предполагаемой охраны, жаловании кучера, категории экипажа, количество лошадей в упряжке. Когда дело дошло до цен на овес, у демона встали дыбом и без того торчащие волосы, и он зарал. Хватит! Чувствуя, что еще немного и у него гребни дыбом встанут. Шелар подумал еще несколько секунд и выдал: недостаточно данных для точного расчета. Каргоно немедленно вспомнился научный центр Первого Оазиса, юмная машина, которая любила писать на выходе подобную чушь.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 — Не надо точно, — смирился он. — Примерно, очень приблизительно. Прикинь, что будет лучше. — Характер моей работы предполагает перемещение по городу? — тут же принялся уточнять брат Шилар. Скорее всего, да. — Тогда транспорт все равно понадобится, и проживание в отдельном доме не повлечет с дополнительных затрат. — Ну и хвала повелителю. Туда и отправляйся. Если окажется, что там кто-то живет,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 Он бы все равно не обиделся. Но смысл? Вы Выплеснув раздражение, наместник тут же получил бы в ответ лишь дюжину дополнительных вопросов. Так. Решительно приказал он. Запомни правило номер один. Мои приказы приоритетны. Ты понял? Все, что говорят тебе брат Джареев, главнокомандующий хор, мастер Чайн, твоя совесть, мистические голоса с небес и прочие всякие разные, следует воспринимать только если им сказанное не противоречат мне. Так вот, я тебе говорю, мой советник должен выглядеть достойно и не походить на чагинского беженца. Сейчас первым делом забери свою одежду затем спустись в гараж. К неушню. как у вас это называется? Выбери себе карету и поезжай домой. И никаких больше уточняющих вопросов. Всякие бытовые мелочи решай на свое усмотрение. Проводив взглядом несуразное пугало в застеранной рязь из чужого плеча,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 Так что зря вы вот так на бедного мастера. «Разберемся», — ровчал Харган. А где Блай?» Дух противно хихикнул. «Как где? В борделе». «До сих пор?» — взявил наместник. «Я его не вижу с самого момента перевождения, то есть четверо суток». «Понимаете, босс, он так обрадовался, что у него опять стоит. Да не переживайте, просадит все деньги и вернется. Куда он денется?» «Он мне нужен! Найди этого бездельника, чтобы завтра же был здесь! В департаменте безопасности людей не хватает, а он круглосуточно наверстывает многолетний недотрах. Своими личными проблемами пост занимается в свободное время. Он у меня еще не получил за безобразную работу с последним подозреваемым». «А чего ж не получил?» – делано удивился дух. «Еще как получил! Мордой об стол, нос в смятку, зубы россыпью!» «Прекрати мне перечить на каждом слове!» — Лучше лети и делом займись. Еще ни одного шпиона во дворце не поймал. А если еще раз обнаружу, что вместо работы подглядываешь за мной Камиллар, упокою без предупреждения. — Я не собирался за вами подглядывать. Клевета — это все. — обиделся дух. — Это был не я, кто-то из дворцовых призраков. Среди них полно любопытных девиц и озабоченных кавалеров. Они за всеми тут подглядывают. — Лети отсюда. — сердито огрызнулся наместник. Призраков во дворце действительно хватало, и, что обиднее всего, молодой некромант ничего с ними поделать не мог. Нет, он мог, конечно, призвать, пообщаться, мораль прочесть, но ничего более. Естественные посмертные сущности, возникшие сами по себе без помощи мага, можно было с большей или меньшей вероятностью упокоить лишь с помощью особых мистических ритуалов отдельных школ. Да и то, вероятнее всего, замок уже неоднократно чистили таким образом.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 «Надо будет спросить наставника, как это делается, да хоть спальню изолировать, а то ведь раздражает!» Харган уныло полистал Шеларов проект проект обустройства государства, валявшийся на столе с прошлого понедельника. Со вздохом захлопнул и решительно направился к Камилле. Отмытый, переодетый и безупречно выбритый советник Шилар почти не отличался от себя прежнего. Если бы ни одна мелочь. Взор его так и остался холодным, неподвижным, напоминающим почему-то первым делом о дохлой рыбе. «Вот твой участок работы», — повелел Харган, указывая на заваленный бумагами стол. «Ты лучше всех знаешь обстановку и людей. Перечитаешь и разберешься, что выбросить, о чем должить мне». «Будет сделано, господин наместник!» Бесстрастно откликнулся Шелар. «Пересмотришь свой проект на трех дюжинных листов и список поправок», продолжал демон, кратко посматривая на мастера ступеней, притихшего в углу. «Переработаешь все это, руководствуясь в первую очередь благом Ордена. Ты ведь составлял проекты с таким расчетом, чтобы нанести нам максимально возможный вред? Я верно догадываюсь?» «Не совсем».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 «Хорошо, обсудим!» «Когда?» «Когда закончишь с проектом и вот с этим столом!» «Проект мне тоже необходимо обсудить с вами!» «Сегодня вечером, если я не очень поздно вернусь из Местралии!» Вздохнул Харган, не дожидаясь очередного уточнения. «Или завтра после совещания. Послезавтра я буду повелителя, поэтому до тех пор изложи в письменной форме все свои бывшие планы. Он хотел посмотреть». еще один экземпляр напиши для департамента безопасности. С именами, явками, связями. Словом, все, что знаешь об организованном сопротивлении. Шелар немного подумал и выдал. Мне ничего не известно о сопротивлении, кроме того, что оно существует и руководит им Плавиус. То есть как? Ты же сам его организовал. Я не помню. Ты издеваешься? Начал закипать Харган, отгоняя от себя мысль, что даже посвящение не смогло одолеть могучий разум Шелара, и все неприятные перемены в его поведении — чудовищный обман на грани фарса. Нет, перед внедрением я попросил придворного мага Мистралии удалить из моей памяти все, что могло бы представлять опасность для соратников в случае моего провала. Зачем? Я опасался выдать что-либо важное в случае допроса с пристрастием. — А как же ты работать собирался? Без помощи, без связи, без подстраховки? — К сожалению, я вынужден был от всего этого отказаться. Слишком велик был риск. Я намеревался работать в одиночку. Плавиос должен был выйти на связь со мной сам, и только когда будет точно уверен, что я полностью прошел все проверки, завоевал ваше доверие, и за мной не ведется наблюдение. — Ты можешь как-то спровоцировать его на такой шаг? Поинтересовался Харган без особой, впрочем, надежды, что опытный и осторожный Флавиус пожелает устанавливать какую-либо связь с говорящей механической куклой. «Следить за тобой не будут. Это уже не нужно. А как еще дать им понять, что ты уже готов?» «Никак», — не раздумывая, ответил Шилар. «Наблюдая за процессом становления нового государства, Флавиус сразу поймет, что я стал действовать в интересах Ордена». Первым делом он пожелает выяснить причину. Определить, являются ли мои действия вынужденными, добровольными или же неосознанными. На этом этапе можно попытаться его обнаружить, но вероятность невелика. Контакта не будет. Вернее, будет, но не со мной. Выяснять будут иными путями. А если обнародовать правду? Может такой ход как-то сыграть нам на руку? Пошадет ли это решимость и боевой дух рядовых участников сопротивления? Вряд ли. Официальное заявление объявят ложным, и этот тезис будет поддерживаться некоторое время, пока выясняется правда. Когда же Флавиус убедится, что я действительно перешел на сторону Ордена, будет отдан приказ о моей ликвидации, а в народе распространят слухи, будто меня убили вы. Непременно зверски и мучительно. Причин можно подыскать несколько, но в любом случае из меня сделают жертву, а из вас злодея. Чем дольше руководство сопротивления не будет знать правды, тем лучше для нас. Они будут сомневаться, теряться, ничего не понимать и, вероятно, как-то проявят себя, пытаясь выяснить, в чем дело. Если очень повезет, пожелают каким-либо образом показать меня мэтру Максимилиана и, возможно, даже сумеют связаться с ним и пригласить сюда. Если удастся его нейтрализовать, мистральское сопротивление лишится мозгового центра и магической поддержки. Если же мы сумеем захватить его живьем, у нас появится шанс восстановить мою память. Кстати, спохватился Хардин, совершенно забыл. Мне тут в Мистралии сделали подарочек. Как ты полагаешь, если этот маг узнать, что мы захватили его сына? На угрозы не поддастся, даже не дослушав, заявил Шелар, освободить непременно попытается. Вы предупредили охрану, чтобы с глаз не спускали. Этот господин может и не дождаться спасителей, а совершить побег самостоятельно. Он умеет открывать наручники подручными средствами и вынимать кисть из браслета, если открыть нечем. Частично умеет отводить глаза. Не настолько, чтобы уйти незамеченным, но в достаточной степени, чтобы скрыть манипуляции с наручниками. Может использовать любые подручные средства для нападения на охрану и завладения оружием. Как у него насчет симулировать психические расстройства? Живо заинтересовался наместник, обрадовавшись такому обстоятельному разъяснению. Притворяться Кантор тоже умеет профессионально. Однако, что касается психических расстройств, следует тщательно проверить, ибо подобное уже случалось с ним на самом деле и вполне может повториться. — Это когда? — еще сильнее заинтересовался Хармен. — После общения с советником Блайем. Кстати, как самочувствие последнего? — Как обычно, после двух ударов лицом об угол стола. Ты нарочно издеваешься, что ли? Пришлось организовать бедняге досрочное перерождение. — Я сожалею, — коротко отметил Шелар. Разумеется, никакого сожаления в его голосе не прозвучало. — Я им вижу. Ядовито отозвался наместник, с трудом сдерживая раздражение. «Сожаление так и пред. Ты можешь вести себя как нормальный человек, а? Ведь в дворце наверняка полно шпионов сопротивления. Стоит кому-то увидеть тебя и не понадобится ничего проверять. На следующий же день враги распустят по городу слухи, что я тебя убил и поднял зомби». «Прошу прощения. Я как-то не так себя веду. Как именно, по вашему мнению, я должен...» «А ты сам не понимаешь!» В полный голос заорал демон, ибо терпение у него лопнуло. «Не видишь разницы? У тебя действительно мозги отшибло, или ты все-таки нарочно издеваешься? Обиделся? Я как-то не так с тобой обошелся? А ты сам? Улыбался, лгал? А как ты на самом деле собирался со мной поступить?» «Перевербовать!» Честно и опять же без тени раскаяния доложил Шелар. Но что заставило вас думать, будто я обиделся? Напротив, я нахожу ваши действия целесообразными и логически обоснованными, за исключением последней нервной реакции, причина которой мне непонятна. «Простите», — негромко произнес мастер ступеней, о котором все уже успели забыть. «Вы позволите мне сказать несколько слов?» «Да я только этого и жду», — в сердцах дернул хвостом Харган. а ты тут ведуш притворяешься благодарю вас чуть наклонил голову жрец брат шалар господин наместник пытается выяснить осознаете ли вы сами что утратили эмоции в процессе посвящения и не могли бы вы хотя бы имитировать их чтобы не привлекать к своей персоне ненужного внимания я попытаюсь, но мне нужно будет потренироваться дома у зеркала что касается осознания — Мне пока сложно разобраться в произошедших со мной изменениях, но если это необходимо, я подумаю над этим вопросом. — Думаю, все же необходимо. Если вы сами в себе разберетесь, вам легче будет изображать прежнего себя. — Подождите, — перебил Харган. — Так что же он таким и останется? Ты ему чего-то лишнего отхватил, или что вообще произошло? Почему он стал таким? До сих пор ведь ничего подобного не бывало. — Довольно странный случай, — задумчиво потупился мастер ступени. — И единственный в своем роде. Во-первых, мне сказали, что брат Шилар был лишен эмоций от рождения и приобретал их в течение жизни. Во-вторых, при посвящении он сопротивлялся, как крысоматка, разлучаемая с выводком. В-третьих, непонятным образом зелья оказались испорчены. В них попали некие посторонние примеси. Этого недостаточно, чтобы полностью лишить зелья магических свойств, но действие было сильно ослаблено. Какие побочные эффекты могли при этом возникнуть, я даже не берусь представить себе. Возможно, странное поведение брата Шеллара является одним из них. Но не стоит так переживать, господин наместник. Посвящение все же прошло успешно. Результат не вызывает сомнений. Брат Шеллар стал верным последователем Ордена и остался разумен. А что касается мелочей... — Это, по-твоему, мелочи? — гневно взревел наместник, подпрыгивая за столом. — С ним же общаться невозможно. Это еще ладно. А если он в своих планах и расчетах будет упускать человеческий фактор из-за того, что ему недоступны чужие эмоции? — Не беспокойтесь, — невозмутимо вставил Шелар. Теоретических знаний по психологии я не утратил. «Не перебивай наместника. Я не договорил. Вот что я еще хотел сказать. Ах, да, почему не доложили сразу об испорченных зельях? Это же диверсия. Наглая диверсия, проведенная прямо в храме или в департаменте безопасности. Это надо расследовать, найти виновных и примерно наказать. А вы даже не доложили. Ни ты, ни твои ученики полудурушные». Твоя идиотская скромность тебе когда-нибудь боком выйдет. И хорошо, если только тебе, а если всему ордену?» Серая крыса быстро и бесшумно шмыгнула за ножку шкафа, торопясь укрыться, пока ее не засекли за подслушиванием. И горестно утерла лапками мокрую от слез мордочку. Всякий раз, как его высочество наследный принц Кендар изволил высказать очередное «есть хочу» или «пеленки мокрые», Эльвира невольно подпрыгивала на месте и с ужасом представляла себе, что когда-то и ей предстоит то же самое. И, может быть, даже не когда-то, а прямо этой осенью, если в ближайшую неделю ничего не изменится. Насчет ума или красоты разбираться было еще рано, а вот голосочком его высочество точно пошел в отца. и здоровыми легкими природа его не обделила. Всякое там сопение их хныканье, обычно предваряющее детский плач, принц считал ниже своего королевского достоинства. Мелкие неудобства он терпел молча, и лишь когда потребность становилась насущной, громогласный рев, сравнивый по с рычанием разгневанного дракона или печально известным королевским рявом Шилара Третьего, взрывал тишину небольшой хижины. Ну вот, пожалуйста. «Опять!» Замотанная бессонными ночами королева Кира, дремавшая на низеньком топчанчике, каковы в таккате заменяли кровати, при первых же звуках боевой тревоги рывком подхватилась, замерла на пару секунд, с трудом соображая, где находится и что происходит. «Ребенок проснулся!» Сочувственно подсказала Эльвира, в который раз обреченно представляя себя на месте подруги. «Ага, ребенок!» Потусторонним голосом пробормотала Кира и, нащупав рядом с собой орущий сверток, отработанным механическим движением подхватила его на локоть и поднесла к груди. «Рубашка!» — сочувственно напомнила Эльвира. Растрепанная сонная королева с единственным глазом, безумно глядящим куда-то в мир снов, напоминала понятого зомби. «Ага, рубашка, ну да». Рёв оборвался на середине рулады, сменившись энергичным чмоканьем. «Пеленки», — произнесла Кира отсутствующим голосом провидицы в трансе. «Высохли?» «Сейчас посмотрю», — вздохнула Эльвира, уже понимая, что на этот раз стирать вонючие пеленки придется ей, ибо подруга так и не проснулась. В такие моменты желание пришибить его величество Шиллара становилось особенно отчетливым и непреодолимым. И попадись он Эльвире под руки, не спасли бы подлого конспиратора ни королевский статус, Ни высокий рост, ни выдающаяся физическая сила. Он, видите ли, счел, что спасаемые от посторонних глаз королевы не должны ничем выделяться из общины ненормальных варварок таката а посему какие бы то ни было служанки и няньки будут вопиющим демаскирующим фактором. А Амямля Орландо даже не посмел возражать, ибо так сказали Шилар и придворный маг, а они лучше знают.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 который не давал спать по ночам и увеличивал объем стирки в разы не поддающиеся исчислению. По возможности Кира пыталась управляться с пеленками сама, но не всегда успевала. Надо же когда-то человеку и спать, хотя бы пару часов в сутки. Тереза старалась ей помогать, когда выпадало свободное время. А когда свободного времени не выпадало ни у кого, приходилось пачкать руки и благородной даме Эльвире. Подруги ведь все-таки. Вонь, конечно, отвратительная, но Кира очень верно подметила, что дерьмо, произведенное новорожденным младенцем, куда безобиднее аналогичного продукта, истекающего пополам с кровью из распоротых кишок. С последним Эльвире сталкиваться не доводилось, но даже теоретическое сравнение казалось весьма утешительным. Перещупывая ряд пеленок на веревке в поисках хоть одной высохшей, Эльвира еще издали заметила гостей. В этом мире звериных шкур и некрашенного холста трудно было не заметить черную мантию с красной отделкой, вокруг которой описывала причудливые восьмерки, знакомая прическа с перьями, лоскутами и бусинами. Эльвира торопливо сдернула с веревки более или менее сухую пеленку и бросилась в хижину предупредить подругу, что сюда сейчас войдет мужчина, а она на самку болотного гоблина похожа. «Кто — Кто? — встрепенулась Кира, торопливо проводя гребешком по волосам.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 Нет, Эльвира тоже беспокоилась, как поживает бедный бестолковый бард Орландо Второй. Но неужели это как-то может помешать желанию прилично выглядеть? — А вот это, — напомнила Эльвира, указав замотанной подруге на бесстыдно выпростанную из-под рубашки грудь. — Я кормлю, — мрачно отрезала Кира. — Мужчина же войдет. Да еще наш метр. Я себя одетой-то неловко чувствую в его присутствии. У него взгляд такой...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 Так что в хижину они вошли, едва лишь Кира успела опять примоститься на краю топчина. Мэтар Максимильяна нагло притворился, будто не замечает настойчивого вопросительного взора королевы, и завел долгое церемонное приветствие, принятое в Мистралии для официального поздравления молодой семьи по случаю рождения мальчика. Неизвестно, насколько хватило бы терпения Киры, но представление испортило варварка Дана. Которой, похоже, понятие терпения было вовсе неведомо, равно как и такт. У, -у, -у глянь, какой мордастик! воскликнула она, перебивая почтенного метра на полусловие и невежливо тыща пальцем в его высочество. Ну скажи, вылитый Шилар, даже худой такой же. Кира, вот покажи ему, пусть посмотрит. Кира, которую ужасно раздражали всякие напоминания о том, что ее ненаглядное чадо уродилось совершенным чудовищем, Скрипнула зубами и коротко огрызнулась: Не трогай, ребенок ест. А кто ему не дает? искренне удивилась Дана, и сумельная рожица сделала малышу козу. Пусть ест, а Макс посмотрит. Мэттер покорно посмотрел и повторил то же, что уже говорили Кири: и доктор, и Тереза, и Мистик, и местной тетке, которые приходили показывать молодой мамаше основные приемы дойки. На кого он, похож, говорить еще рано. Они все рождаются такими мартышками. Ты бы видела, на что был похож Диего. Такой же страшненький, синенький и с лысой башкой. Про Орландо я вообще молчу. Эльфята еще уродливее человеческих младенцев. Его высочество принц Киндар недовольно закряхтел словно обиженный на такие о своей персоне рассуждения. Заворочился и выплюнул грудь, явно готовясь показать дядям и тетям, как сердится драконы. «Лопай, поросятина!» — измученно проворчала Кира, безуспешно пытаясь впихнуть еду обратно. «Тот ни хрена не жрет, и этот весь папеньку! Пять минут и выплюнул, а потом час поспал и опять орет!» «Может, молоко туго идет?» Придворный маг приспокойно протянул руку и, немало не смущаясь и не спрашивая ничего позволения, уцапал ее величество за интимную часть тела.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 «О, женщины, как вы обманчивы!» Бедный парнишка познал эту нехитрую истину с первых дней жизни. «У-у, — протянула озадаченная Дана. «Твоим сиськам место на помойке, да, а с виду такие большие!» «Ты не рассуждай о чужих сиськах, милая!» — перебил ее мэтр Максимилиану. «А лучше поищи этому несчастному голодному ребенку, кормилицу, пока не поздно. Ты же видишь...» Кира у нас оказалась немолочная. — Мясная, ага, — хихикнула нахальная варварка. — Поищу. Ты ему пока вторую дай. Может, хоть капель нацедит. Сдается мне, уважаемый мэтр, — недобро сообщила Кира, все же пристраивая младенца к другой груди, — что вы категорически не желаете сообщать нам какие-либо новости и потому рассуждаете о молоке и бабах. Что там у нас? Как Шилар? Что поделывает Орландо? Нашли ли вы пропавших?» Придворный маг придал своему лицу бодрое выражение и заверил, что с Орландо все в порядке. «Ну?» — нетерпеливо потребовала продолжение Кира. «Это следует так понимать, что в остальном все в полном дерьме? Что с Шеларом? Отвечайте!» «Успокойтесь, ваше величество. Шелар жив и здоров. Вот только есть у меня определенные сомнения. Словом, если вдруг вы...»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 «Вы решили запихать меня сюда на неопределенное время и все обещания и целью лишь успокоить и усыпить мою бдительность? Я жду момента, когда смогу вернуться в строй, а вы с Шиларом решили, что это будет только через год-полтора? Проклятие! Как демонски удачно вышло, что у меня нет молока!» Думай, думаешь, что говоришь, женщина!» — рявкнул маг, который тоже не отличался коротким нравом. «Как ты меня назвал?»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 «Придет пора выступать, позовут, не забудут. Уж не переживайте». «Позовут?» издевательски повторила Кира. «Кто позовет? Вы? Или вечный воитель собственной персоной спустится с небес? Слушайте меня внимательно, мэтр Максимилиана. До тех пор, пока мой муж остается заколдованным, а следовательно недееспособным, главой государства являюсь я. Не вы и не Флавиус, и даже не Илмар. И решать, что мне делать, буду я».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 Только ни на минуту не забывайте перед каждым своим действием тщательно подумать, что вам на это скажет Шелар, когда мы его расколдуем. — Уж не беспокойтесь, — ядовито отозвалась королева, уязвленная этим ненавязчивым указанием места. — Идти войной на превосходящего противника с одним мечом? На эти вещи у нас Элмар, большой мастер. А я бы для начала попробовала. Впрочем, это мне надо обсудить с Флавиусом.